Гектор Великий достигнул парисово пышного дома. Сам он дом сей устроил с мужами, какие в то время в целой Троаде холмистой славнейшие зодчие были. Мужи ему почивальню и гридню и двор сотворили в замке городском, не вдали от прямой Гектора дома. В двери вступил божественный Гектор. В деснице держал он пику, В одиннадцать локтей далеко на древке сияла медная жала копья и кольцо вокруг него золотое. Брата нашел в почивальне, в трудах над оружием пышным. Щитон и латы, и гнутые луки испытывал праздный. Там и Елена Аргивская в круге сидела домашних жен-рукодельниц и славно им назначала работы. Гектор, взглянув на него, укорял оскорбительной речью: Ты не во время счастный теперь напыщаешься гневом. гибнет троянский народ. пред высокую градость стеною с сильным врагом за тебя и война и сражения в круг Илиона пылают. Ты сам поругаешь другого, если увидишь кого оставляющим грозную битву. «Шествуй, пока Элеон под огнем сопостатов не вспыхнул!»